Ты не сын таким и не понимаешь, как страшно нам умереть на чужбине. В этой повсюду одинаковой долине Хапи, где тысячелетия жили наши предки, взрыхлили всю землю, изброздили каналами и сделали плодородной, должны умирать и мы. Таким замкнут и в этом его проклятие. Когда людей слишком много, их жизнь ни во что не ценится, а переселяться нам некуда. Избранный богами народ, не любим людьми чужих стран. Но сейчас тебе разве не лучше бежать, допытывался Пандион. Бежать одинокому и заклеймённому, удивился египтянин. Я теперь хуже иноземца. Запомни, Экуеша, бежать отсюда нельзя, если только силой перевернуть всю страну чёрной земли. Но кто же может это сделать? Хотя были такие дела. В давние времена Яхмос печально вздохнул. Насторожившийся Пандион принялся расспрашивать Яхмоса и узнал о великих мятежах рабов, потрясавших временами страну. Узнал о том, что к рабам присоединялись беднейшие слои населения, жизнь которых мало отличалась от подневольной. Узнал о том, что простым людям запрещено общаться с рабами, ибо бедный человек, даст разъериться толпе, отданный в рабочие дома, как писали фараоны в наставлениях своим сыновьям. Узок был мир бедных сынов Кемт. Только одну улицу своего селения знал земледелец или ремесленник. Он старался иметь поменьше знакомых, унижался перед стражами-вестниками, приносившими ему повеления чиновников. Фараон требовал покорности и тяжелого труда. За малейшую провинность виновного беспощадно избивали. Громадное число чиновников обременяло страну, свободный выезд и путешествия запрещались всем, кроме жрецов и веков. Вильмош. По просьбе Пандиона яхмосно рисовал на полу, в блике лунного света, чертёж страны Кемт, и молодой Элен ужаснулся. Он находился в середине долины великой реки, длиной во много тысяч стадий. На север или на юг была вода и была жизнь, но пробраться до границ государства, погусто заселённой и усеянной воинскими укреплениями страны, невозможно. А по сторонам Совсем рядом шли безлюдные пустыни. Там не было стражи, но не было и возможности существовать. Немногие дороги с колодцами для караванов хорошо охранялись. После ухода египтянина Пандён провёл бессонную ночь, пытаясь придумать план бегства. Юноша инстинктивно понимал, что в дальнейшем надежды на удачный исход бегства будут тем меньше, чем больше изнурит его непосильный труд раба. Только исключительно выносливым и сильным людям может улыбнуться счастье при побеге. На следующую ночь Пандион пополз к этрусскому Кави, передал ему сведения, полученные от египтянина, и убеждал сделать попытку взбунтовать рабов. Кави отмалчивался, пощупывая в раздумье бороду. Пандиону было хорошо известно, что подготовка к восстанию давно уже ведётся, что в группах разных племён выдвинулись свои вожди. Я не могу терпеть больше. Зачем? страстно воскликнул молодой Элен и Кави поспешно зажал ему рот. Пусть смерть, добавил Элен, успокоившись. Чего ждать? Что изменится? Если изменится через 10 лет, так тогда мы уже не сможем ни сражаться, ни бежать. Разве ты боишься смерти? Кави поднял руку. Не боюсь. И ты Это, знаешь, отрезал и труск. Но за нами 500 жизней. Или ты хочешь принести их в жертву? Дорогая цена твоей смерти. Пандён резко поднялся и ударился головой о низкий потолок. Я подумаю, поговорю, поспешно сказал Кави. Но жаль, что всего два Шене поблизости от нас. Плохо, что у нас нет языков в других Шене. Завтра ночью будем говорить. Я дам тебе знать. Предупреди, Кидога. Пандион выбрался из клетушки и труска, прополз вдоль стены и торопясь, чтобы успеть до восхода луны, направился к Яхмосу. Яхмос не спал. Я ползал к тебе, взволнованно зашептал египтянин. Я хочу тебе сказать, он запнулся. Мне сказали, что завтра меня возьмут отсюда. Отправляют 300 человек на золотые рудники в пустыню. Так вот, оттуда не возвращается Никто. Почему? спросил Пандион. Рабы сосланы туда, редко живут больше года. Ничего нет ужаснее работы там, в раскалённом сердце горы, без воздуха и воды дают мало, её не хватает. А нужно бить крепчайший камень, поднимать руду на себе в корзинах. Самые стойкие падают замертво к концу работы, исходят кровью из ушей и горла. Прощай, Экуеша, ты светлый человек. И я полюбил тебя, хотя ты спас меня напрасно, но я ценю не спасение, а сочувствие. Давно уже горькая жизнь заставила нашего древнего певца сложить хвалу смерти, и я сейчас повторяю её. Смерть стоит передо мной, как выздоровление перед больным, как выход после болезни, речитативом зашептал египтянин. как пребывание под парусом в ветреную погоду, как запах лотоса, как путь, омытый дождём, как возвращение домой с похода. Голос Яхмоса оборвался со стоном. Охваченный жалостью, молодой Элен придвинулся к египтянину. Но ты можешь сам, Пондён не договорил. Яхмос отшатнулся. Что ты говоришь, чужеземец? Разве я могу заставить своё ка вечно терзать ба? в никогда не кончающихся страданиях Пондион ничего не понял. Он был искренне убеждён, что со смертью окончатся и мучения, но промолчал, щадя веру египтянина. Яхмос принялся поспешно рыть землю в углу своей клетушки, отодвинув в сторону солому, на которой спал ночью. Вот, возьми этот кинжал, если ты когда-нибудь посмеешь, а это на память обо мне, если случится чудо и ты станешь свободным. Яхмос положил в руку Пандиона гладкий и холодный предмет. "Что это? Зачем мне он?" удивился молодой Элен. "Это камень, который я нашёл в подземельях одного старого храма, спрятанного в скалах". И Яхмос, радуясь возможности забыться в воспоминаниях, рассказал Пандиону про таинственный древний храм, на который он наткнулся в поисках богатых гробниц у излученной великой реки. Много тысяч локтей ниже города, столицы Уасет. Яхмос заметил следы старой тропинки, которая вела к крутым утёсам от берега небольшого залива, густо заросшего тростником. Место было удалено от селений и никем не посещалось, так как ничего привлекательного для земледельца или пастуха не было на бесплодных скалистых обрывах. Яхма смог без опаски производить свои поиски и не теряя времени, направлялся в глубину узкого ущелья, заваленного каменными глыбами. Камни покрывали тропу, видимо, обвалившись много позже того времени, когда она служила для сообщения с берегом реки. Долго Яхмо пробирался через скалы, промоины, пусты колючек. Ущелье изобиловало пауками, поперёк прохода были протянуты их паутинные сети, прилипавшие к потному лицу грабителя царских могил. Наконец, стены ущелья разошлись, открывая замкнутую среди высоких холмов долину. В центре её возвышался бугор окаймлённый двумя рядами оросительных канав. Должно быть, раньше здесь был родник, использовавшийся для сада. Молчание царило в тусклом мареве душной и безветренной долины. Чёрные блестящие скалы возвышались кругом, замыкая долину. Только на противоположной её стороне виднелось ущелье, подобное тому, в котором пришёл Яхмос в это позабытое всеми место. Грабитель забрался на холм и сразу увидел высеченный в скале ход, ранее скрытый завершиной бугра. Ход был завален И Яхмосу пришлось немало потрудиться, прежде чем он смог проникнуть внутрь. Яхмос очутился в прохладной темноте. Отдохнув немного, он зажёг светильник, который всегда был при нём, и пошёл по высокому коридору, тщательно осматривая выступавшие по обеим сторонам статуи. Яхмос опасался коварных ловушек, грозивших мучительной смертью, но его опасения оказались напрасными. Древние строители или не приготовили западней, надеясь на скрытое расположение храма, или же минувшие тысячелетия обезвредили ловушки. Яхмос беспрепятственно проник в большое круглое подземелье со статуей бога Тота в центре, склонившего свой длинный клюв с высоты пьедестала. В стенах Яхмос заметил 10 узких, как щели, входов, расположенных на равном расстоянии один от другого. Они вели в комнаты, заваленные истлевшими вещами, свёртками, папирусами, деревянными досками с рисунками и надписями. Одно помещение было заполнено связками сухих трав, превращавшихся в пыль при малейшем прикосновении, в другом лежали груды камней. Не обнаружив ничего интересного для себя, Яхмос обошёл восемь комнат. Все они были квадратные. Девятый вход привёл Яхмоса в продолговатую комнату, обрамлённую колоннами из гранита. Между ними были закреплены доски чёрного диабаза, испёчрённые письменами на древнем языке аттакем.